Глава 42. Однако при этом заботился он не о собственной славе, а об общем благе. Это видно из того, что когда горожане стали жаловаться на недостаток и дороговизну вина, он унял их строгими словами. «Мой зять Агриппа достаточно построил водопроводов, чтобы никто не страдал от жажды». В другой раз, когда народ стал требовать обещанных подарков, он ответил, что умеет держать свое слово. Когда же толпа стала домогаться подарков не обещанных, он эдиктом выразил порицание ее наглости и бесстыдству и объявил, что подарков не даст, хотя и собирался. Такую же твердость и достоинство обнаружил он, когда узнал, что после его обещания раздать подарки много рабов получило свободу и было внесено в списки граждан. Он заявил, что кому не было обещано, те ничего и не получат, а остальным... Дал меньше, чем обещал, чтобы общая сумма осталась прежней. Примечание. Хозяин отпускал рабов и вносил их в списки граждан. Перед раздачей, в расчете на то, что, получив свою порцию, те уступят немалую ее часть бывшему господину. Однажды, во время сильного неурожая, от которого трудно было найти средства, он выселил из Рима всех работорговцев с их рабами и ланист с их гладиаторами, всех иноземцев, кроме врачей и учителей, и даже часть рабов. Примечание «Ланисты, смотри, Юлия». Примечание 68. Когда же снабжение наладилось, он, по его собственным словам, собирался навсегда отменить хлебные выдачи, так как из-за них приходил в упадок земледелие. Но он оставил эту мысль, понимая, что рано или поздно какой-нибудь честолюбец снова мог бы их восстановить. Хлебные выдачи были введены в Риме при Гае-Гракхе в 123 году, и только Сулле удалось временно прекратить их. Однако после этого он умерил выдачи так, чтобы соблюсти выгоды не только горожан, но и землепашцев и зерноторговцев.